Глава 25. Принципы дизайна студия Джобса и Айва. Джонни Айв. Когда в сентябре 1997 года Джобс стал генеральным директором Apple, он устроил собрание представителей высшего руководства. Среди прочих там присутствовал глава отдела дизайна, 30-летний британец, искренне преданный своему делу. Джонатан Айв, которого все называли Джонни, собирался уволиться из Apple. Ему упретило, что в погоне за прибылью в компании не придавали значения дизайну товаров, но выступление Джобса заставило его передумать. Как сейчас помню, Стив объявил, что наша цель не просто делать деньги, а производить качественную продукцию, вспоминал Айв. Такая философия предполагала совсем другой подход. Он кардинально отличался от того, что раньше был принят в Apple. Скорее между Айвом и Джобсом завязалась дружба, которая положило начало важнейшему сотрудничеству наших дней в области промышленного дизайна. Айв вырос в Чингфорде, городке к северо-востоку от Лондона. Его отец преподавал ювелирное дело в местном колледже. У него золотые руки, рассказывал Айв. На Рождество он дарил мне один день в мастерской. Все разъезжались на каникулы, и мы вдвоем мастерили все, что я хотел. Отец ставил лишь одно условие: Джонни должен был сам рисовать эскизы своих будущих творений. Я всегда ценил красоту вещей, сделанных вручную. Со временем я понял, что самое важное в таких вещах труд их создателя. Терпеть не могу небрежность. Айв поступил в политехнический колледж в нью Ньюкасле и в свободное от учебы время работал дизайнером-консультантом. Одним из его изобретений стала ручка с шариком на конце, которую было очень приятно вертеть в руках. Таким образом владелец ручки привязывался к ней на эмоциональном уровне. В качестве дипломного проекта он разработал дизайн корпусов гарнитуры и микрофона из абсолютно белого пластика для общения с детьми, у которых были проблемы со слухом. У него в квартире кругом валялись макеты из пенопласта, он изготавливал их в поисках идеального дизайнерского решения. Кроме того, он придумал дизайн банкомата и необычного изогнутого телефона. Оба проекта получили награды Королевского общества искусств. В отличие от некоторых дизайнеров, Айв не просто делал красивые наброски, Он не забывал и о технической стороне вопроса. Момент истины наступил, когда в колледже у него появилась возможность разрабатывать дизайн на Macintosh. Открыв для себя Mac, я сразу понял, что люди, которые там работают, близки мне по духу, рассказывал Ive. Я как будто внезапно осознал, в чем заключается предназначение компании и замысел ее создателя. После окончания колледжа Ive основал в Лондоне дизайнерскую фирму Tangerine, которая затем подписала консалтинговый договор с Apple. В 1992 году он переехал в Купертино, чтобы приступить к работе в отделе дизайна Apple. В 1996 году за год до возвращения Джобса Ive возглавил отдел, но удовлетворение это ему не принесло. Амелио мало заботил дизайн. Душу в работу никто не вкладывал. Всех волновало только прибыль, вспоминал Ive. От нас, дизайнеров, требовался лишь макет того, как должен был выглядеть продукт. По затем инженеры старались воплотить в жизнь наши идеи с наименьшими затратами. Я хотел уволиться. Когда Джобс вступил в должность и произнес свою воодушевляющую речь, Айф решил остаться. Однако Джобс сперва принялся искать дизайнеров мирового класса на стороне. Он встретился с Ричардом Саппором, создавшим TwinPad для IBM и Джорджето Джуджаро, разработавшим дизайн Ferrari 250 и Maserati Ghibli. I. Затем он познакомился с отделом дизайна внутри самой Apple и сблизился с приветливым, энергичным и трудолюбивым Айвом. Мы обсуждали разные подходы к формам и материалам, вспоминал Айв, мы были на одной волне. Я вдруг вспомнил, почему люблю эту компанию. По крайней мере, первое время Айв находился в подчинении у Джона Рубинштейна, которого Джобс назначил главой отдела разработки. Но у Айва довольно быстро завязались откровенные и необычно крепкие отношения с Джобсом. Они стали вместе обедать, а в конце дня Джобс обычно заходил к Айву, чтобы поболтать. У Джонни особый статус, рассказывала Пауэл. Он начал бывать у нас дома, и наши семьи очень сдружились. Стиву и в голову не придет его обидеть. Почти все люди в жизни Стива заменимы, но не Джонни. Позже Джобс рассказал мне, как он ценил Айва. Перемена, которую мы обязаны Джонни, не только в Apple, но и во всем мире огромный. Он чертовски умен, разбирается в бизнесе, в маркетинге. Он усваивает новые знания словно по щелчку пальцев. Он лучше кого бы то ни было понимает, чем мы в действительности занимаемся. Если у меня есть родственная душа в Apple, то это Джонни. Мы почти все придумываем вместе, а потом собираем остальных и спрашиваем: "Ну что, как вам это?" Он способен увидеть проект целиком, не забывая при этом о мельчайших деталях. И он помнит, что Apple это производственная компания. Джонни не просто дизайнер, поэтому он и работает непосредственно со мной. После меня он обладает самой большой властью в Apple. Никто не смеет затыкать ему рот и указывать, что он должен делать. Так я все устроил. Как и многим дизайнерам, Айву нравилось тщательно продумывать концепцию и поэтапно разрабатывать идею каждого конкретного дизайна. Джобс же наоборот, скорее полагался на интуицию. Он отбирал макеты и наброски, которые ему нравились, и отвергал остальные, после чего Айв работал с одобренными Джобсом образцами. iF был поклонником немецкого промышленного дизайнера Дитера Рамза, который работал на фирму бытовой техники Braun. Рамс исповедовал философию пусть меньше, зато лучшее. И вслед за ним Джобс и iF старались упрощать дизайн каждого последующего продукта. Еще со времен выхода первого рекламного буклета, гласившего простота предельно сложна, Джобс стремился к простоте, которая заключалась в преодолении сложностей, а не в их избегании. Надо много и тяжело работать, чтобы сделать что-либо простым, говорил он, увидеть главные проблемы и решить их наилучшим образом. Встретив Айва Джобс обрел соратников в борьбе за настоящую, а не внешнюю простоту. Однажды, Айв, сидя в дизайн-студии описал свою философию: Почему мы считаем, что простота это хорошо? Потому что когда мы имеем дело с предметами, нам важно чувствовать, что мы управляем ими. Упорядочивая хаос, вы находите способ подчинить себе предмет. Простота это не только наглядный стиль. Это не минимализм или отсутствие беспорядка. Чтобы достичь простоты, необходимо прорыть туннель в недрах сложности. Чтобы быть по-настоящему простым, нужно добраться до самой глубины. К примеру, если вам не хватает каких-нибудь винтиков Вы рискуете создать нечто чрезмерно сложное и запутанное. Но куда лучше сосредоточиться на простоте, познать ее, разобраться, из чего она состоит. Чтобы избавиться от второстепенного, нужно проникнуть в суть предмета. Джобс и Айв разделяли это убеждением. Дизайн означал для них не просто работу над внешним видом предмета, он должен был отражать его сущность. В сознании большинства людей дизайн это маска, сказал Джобс журналу Фочюн вскоре после возвращения в Apple. Но, на мой взгляд, подобный подход не имеет к дизайну никакого отношения. Дизайн это душа человеческого творения, которая в случае удачного воплощения проглядывает сквозь оболочку предмета. В итоге разработка дизайна нового продукта Apple учитывала особенности его производства. Описывая один из компьютеров Power Mac, Ive рассказывал Мы хотели избавиться от всего, без чего можно было обойтись. Для этого требовалось абсолютное взаимопонимание между дизайнерами, разработчиками, инженерами и изготовителями. Мы без конца возвращались к исходному пункту: нужна ли эта часть? Может ли она выполнять функции остальных четырех. Живой пример связи между дизайном предмета, его назначением и качеством изготовления Джобс и Ive увидели во время совместного путешествия по Франции. В магазине кухонных принадлежностей Ive взял понравившийся ему нож, но тут же разочарованно отложил в сторону. Так же поступил и Джобс. Мы оба заметили каплю клея между ручкой и лезвием, вспоминал Ive. Джобс и Ive сошлись на том, что хороший дизайн ножа был совершенно испорчен некачественным изготовлением. Кому хочется видеть, что нож склеен из частей, рассказывал лайф. Нам со Стивом важны мелочи, которые нарушают чистоту восприятия и отвлекают от сути предмета, даже если это просто посуда. И мы оба считаем, что продукт должен выглядеть просто и цельно. В большинстве компаний техническая сторона производства определяет дизайн. Инженеры предоставляют список технических параметров продукта, а дизайнеры, исходя из этого, создают для него наиболее подходящий корпус. Но Джобс предпочитал действовать иначе. На заре существования Apple Джобс сначала утвердил дизайн корпуса первого Macintosh, а затем инженеры должны были уместить в этот корпус печатные платы и прочие компоненты. После вынужденной отставки Джобса в Apple во главу угла вновь были поставлены требования инженеров. До возвращения Стива инженеры обычно говорили Вот вам внутренности: процессор, жесткий диск, а потом дизайнеры должны были придумать, как все это запихнуть в корпус компьютера, рассказывал глава отдела маркетинга Apple Фил Шиллер. С таким подходом продукт в итоге выглядит довольно уродливо. Но когда Джобс вернулся и обрел соратника в лице Айва, чаша весов опять склонилась в сторону дизайнеров. Стив постоянно внушал нам, что именно дизайн сделает нас великими, говорил Шиллер. Теперь дизайн снова управлял технологиями, а не наоборот. Порой возникали сложности, как, например, в том случае, когда Джобс и Айв настаивали, чтобы для окантовки iPhone 4 использовался цельный кусок шлифованного алюминия, хотя инженеры боялись, что это помешает работе антенны. Но в большинстве случаев выдающийся дизайн продуктов Apple, iMac, iPod, iPhone iPad выделял компанию из толпы конкурентов и приводил к победе в течение многих лет после возвращения Джобса. студии. Дизайн-студия, где царствует Джонни Айв, располагается на первом этаже дома номер 2 по Infinite Loop в кампусе Apple и защищена тонированными стеклами и тяжелой бронированной, запертой на замок дверью. Сразу за дверью в стеклянной будке сидят два ассистента, которые охраняют вход. Сюда не допускается даже большинство работников Apple. Почти все мои беседы с Джонни Айвом проходили в других местах, но как-то раз в 2010 году он устроил так, чтобы после обеда мы погуляли по студии и поговорили о том, как они с Джобсом тут вместе работали. Слева от входа большая комната, где сидят молодые дизайнеры, справа похожая на пещеру зал с шестью длинными металлическими столами, где можно продемонстрировать продукты, над которыми идет работа и подержать их в руках. За этим залом располагается автоматизированная дизайн-студия со множеством рабочих мест, а за ней помещение, где на формовочных станках создаются макеты из пенопласта по образу и подобию тех, что изображены на экранах. Дальше окрасочная комната, где специальные роботы распыляют краску на макеты, чтобы те выглядели реалистично. Все помещения выдержаны в лаконичном промышленном стиле с тусклым стальным декором. Листья растущих снаружи деревьев отбрасывают на тонированные окна пляшущие тени. Где-то вдали играет музыка, техно и джаз. Почти ежедневно, за исключением тех дней, когда Джобс плохо себя чувствовал и оставался дома, он обедал с Сайвом, а потом бродил по студии от стола к столу. Он оценивал еще не готовые продукты с точки зрения их соответствия стратегии Apple. Обычно он обсуждал все с Сайвом, в то время как остальные дизайнеры поднимали глаза от работы, но почтительно не вмешивались. Если у Джобса возникал конкретный вопрос, он вызывал главу проектировщиков или еще кого-нибудь из помощников Айва. Когда что-то его особенно восхищало или пробуждало в нем новые идеи относительно стратегии компании, он звал исполнительного директора Тима Кука или главу отдела маркетинга Фила Шиллера, чтобы поделиться с ними. Айв описывал, как это обычно бывало. Этот зал единственное место в компании, где можно одновременно видеть все продукты, над которыми мы работаем в данный момент. Когда Стив приходит сюда, он садится за один из столов. Если идёт работа над новым iPhone, он устраивается на табуретке, берет несколько макетов и вертит их в руках, решая, какой ему больше нравится. Потом мы с ним обходим столы и смотрим, как продвигается работа над остальными продуктами. Он следит за развитием сразу всех проектов: iPhone, iPad, iMac и ноутбуков. Благодаря этому он понимает, в каком направлении мы движемся и все ли отделы работают согласованно. Он может спросить, нужно ли делать еще и это, если мы и так растем в этой области, или что-то подобное. Он всегда держит в уме, как соотносятся между собой наши действия, что крайне нелегко в такой большой компании. Глядя на макеты, он видит будущее на три года вперед. Разработка дизайна это в основном разговоры. Мы ходим от стола к столу и вертим в руках макеты. Стив не любит сложные чертежи, он предпочитает видеть и чувствовать суть предмета. И он прав. Меня каждый раз поражает, когда мы делаем макет, а он оказывается полной ерундой, хотя трехмерная компьютерная модель выглядела отлично. Он любит приходить сюда, потому что тут спокойно. Для визуала здесь настоящий рай. У нас нет официальных проектных экспертиз, поэтому окончательных вердиктов мы тут не выносим. Мы предпочитаем гибкие решения, мы многократно проговариваем каждый шаг. Не устраиваем всяких тупых презентаций, и у нас не случается серьезных разногласий. В тот день Айв руководил созданием новой вилки для европейской розетки и разъема для Macintosh. На выбор предлагалось несколько десятков почти одинаковых макетов из пенопласта. Кому-то могло показаться странным, что руководитель отдела дизайна беспокоился о подобных мелочах, но Джобс тоже участвовал в процессе. С тех пор, как был создан специальный блок питания для Apple 2, Джобс заботился не только о технических характеристиках, но и о дизайне подобных деталей. Его имя указано в патентах на белый блок питания, используемый в MacBook, и магнитный разъем, который так приятно щелкает при подсоединении. провода к компьютеру. Более того, к началу 2011 года Джобс числился соавтором изобретения в 212 различных патентах на территории Соединенных Штатов Америки. Джобс как Какайф был страстным поклонником упаковки Apple и обладателем соответствующих патентов. Например, 1 января 2008 года получен американский патент номер D558.572 на упаковку для айпод нено. На четырех рисунках показано устройство в открытой коробке, погруженное в подставку. Патент D596/485 выдан 21 июля 2009 и описывает упаковку iPhone с ее жесткой крышкой и блестящим пластиковым лотком. Когда-то Майк Маркула объяснил Джобсу, что на самом деле люди все таки судят о книге по обложке, а потому упаковка продукции Apple должна всем своим видом сообщать, что внутри таится сокровище. Будь то iPod Mini или MacBook Pro, все пользователи Apple хорошо знают чувства, возникающие, когда открываешь красивую коробку и видишь внутри гаджет, который словно просится в руки. Мы со Стивом долго работаем над упаковкой, рассказывал Live Обожаю все распаковывать. Если вскрытие упаковки превращаешь в ритуал, то и содержимое становится особенным. Упаковка сама по себе может рассказать целую историю. Будучи чувствительным, как всякий художник, Айв порой обижался, когда Джобс приписывал себе его заслуги. Эта привычка Стива с годами стала раздражать и других коллег. В те времена Айв так восхищался Джобсом, что его было легко задеть. Он перебирал мои идеи и говорил: "Это никуда не годится, это не пойдет, а вот это неплохо". А потом я сидел и слушал, как он рассказывал всем об этой идее как о своей. Мне безумно важно, откуда берется идея. У меня даже есть специальный блокнот, куда я записываю все, что придумываю сам. Поэтому меня обижает, когда он присваивает себе мой замысел дизайна. Кроме того, Айва задевала, когда кто-то со стороны называл Джобса генератором идей. Это плохо сказывается на имидже компании, серьезно говорил он, но затем все же признавал, что Джобс играл незаменимую роль в реализации идей. Во многих компаниях идеи и великолепные дизайнерские находки просто тонут в общей суете. Идеи, которые исходят от меня и от моей команды, нигде и никогда не пригодились бы, если бы Стив не стимулировал нас, не работал бы с нами. Именно он, преодолевая все препятствия, превращает идею в продукт.